В случае с пом, большинство надежных источников сходятся во мнении, что это сокращение от слова «поммигрунейт» — гранат. В автобиографическом романе «Кенгуру» 1923, написанном в Австралии, Лоуренс отмечал, считается, что «помми» — это сокращение от слова «гранат» — «поммигрунейт», произносимое также как «поммигрант». Оно хорошо рифмуется со словом «иммигрант» в стране, где рифмованный сленг – естественное явление. Более того, в первые месяцы, до того, как их кровь разжижется, иммигрантов здесь узнают по круглым румяным щекам. По крайней мере, так нам рассказывали. Впервые употребление термина «пом» или «помми» было отмечено в 1916 году. Это позволяет предположить, что «Пом» все-таки относится к последним годам XIX века, а не ко времени появления в Австралии первых кораблей с английскими катаржанами. Майкл Квиннион в своей книге «Туда, по левому борту, обратно, по правому» под out, Stairboard Home» 2000-й также придерживается версии «Граната», цитирую вступительную статью 1920-й. Рамзи книги «Помми» или «Новые поселенцы» в Австралии «The Pommy of New Chums in Australian», в которой происхождение данного слова связывается с детским рифмованным сленгом 1870-х. Майкл Квиннион, британский лингвист, лексикограф, признанный авторитет в области английского языка и редактор сайта worldwidewords.org. Более старое прозвище иммигрантов Джимми Грант сменилось на Помми Грант. Это было неизбежно, поскольку жаркое австралийское солнце очень быстро превращало розовую кожу новых поселенцев в гранатово-красную. Как называется самая большая скала в мире? Не Айерс-рок. Самой большой монолитной скалой в мире является гора Огастес, Маунт Огастес, или Буррингурра, расположенная в отдаленной части Западной Австралии. Огастес в два с половиной раза больше Улуру, новое название Айрс-Рок, и одно из наименее известных, но самых впечатляющих мест в мире. Огастес возвышается над окружающей пустошью на 858 метров, а ее гребень протянулся более чем на 8 километров. Огастас не только больше и выше Улуру. Скальная порода этой горы еще и намного древнее. Тот серый песчаник, что открывается нашему взгляду, это остатки морского дна, образовавшегося здесь миллиард лет назад. А прячущаяся под песчаником порода представляет собой гранит возрастом миллиард шестьсот пятьдесят миллионов лет. Самому же древнему песчанику Улуру всего... 400 миллионов лет. Скала Огастас священное место аборигенов в Аджаре. Свое название она получила в честь юноши по имени Бурренгура, который пытался спастись от обряда посвящения. Женщины племени догнали беглеца, ранили копьем в ногу, а затем забили до смерти крепкими дубинками. Говорят, что форма скалы напоминает распростертое тело, как будто юноша лежит на животе, подогнув в груди ногу, из которой торчит обломок древка копья. И, наконец, последнее. Жало под хвост заносчивых снобов из лагеря Аирс-рок. Гора Агастес это монолит, то есть цельный кусок породы. Улуру нет. Аиерс-рок лишь верхушка громадной подземной, горной системы, которая выпирает из земли еще в двух местах.